Глава 18. Ночные рижские улицы обычно тихие и пустынные. Не каждый день случается стрельба и выглядывают в окна перепуганные горожане. После десяти вечера можно прошагать полверсты по той же церковной или школьной, и ни живой души не встретишь. Непонятно было, в какую сторону бежать, поэтому пошли быстрым шагом вокруг Гертрудинской церкви, вглядываясь в отходящие от небольшой площади улицы. — Зачем им понадобилось его убивать? — спросил Барсук. — Это же глупость. — Глупость, Акимыч, — согласился Хорь. — Причины две. Он мог обо всем догадаться. Это раз. Наш противник сделал в Риге и окрестностях кто зачем был послан и заметает следы. — Значит, мы не справились с заданием. Перестань, они еще в Риге. Все шестеро. По крайней мере, двое. Янтовский был догадлив, сообразил, какая интрига закрутилась во Франкпурте на Майне. Сообразил также, что Харю с Барсуком мешать сейчас не надо. Тадеуш нашел себе правильное занятие, он заглядывал во все подворотни в поисках ночных сторожей. А вот Лебрюер слушал и составлял диспозицию. Тело могли закинуть в такое место, где его не сразу найдут. «Далеко тащить бы не стали», — сказал он. Через Александровскую переносить тоже бы не стали. А вот донести до канала и сбросить в воду могут. — До канала чуть ли не верста, — возразил Янтовский. — Красницкий крепок и, кажется, силен, как буйвол. А тот второй, я думаю, цирковой борец. Тоже нехилое создание. Уж точно, что нехилое, — согласился Янтовский и метнулся в следующую подворотню. Оттуда он извлек заспанного сторожа тот уже вовсю приготовился к зиме был в длинном тулупе с высоким воротником разумеется он никого не видел но вроде бы уловил сквозь сон голоса и шаги где то там он показал рукой в сторону из значит понесли к каналу сделал вывод хорь господин гентовский как насчет гимнастического упражнения именуемого бег не смею возразить ясновельможному пану или все таки пани спросил гентовский Он видел Каролину в фотографическом заведении. И превращение МНСП в мужчину казалось ему очень сомнительным. Они намного нас опередили, но мы можем еще успеть. Револьвер. Этот приказ относился к Лебриеру. «Держите». Он протянул оружие рукоятью вперед. Хорь взял револьвер и отдал Янтовскому. «Ну, Господи, благослови», — сказал он. И побежал Янтовский следом. Барсук повернулся к Лебрюеру. «Вам ничего на ум не бредет?» спросил он. «Это ваш город, вы тут все знаете». «Канал — это одна возможность и самая сомнительная», немного подумав, ответил Лебрюер. «То есть, если туда бросить тело с грузом, оно какое-то время пробудет на дне, его течение понемногу потащит к реке, но спокойно дотащить тело до канала можно в другое время, ближе к рассвету». Сейчас по улицам еще ходят, а возле канала можно напороться на влюбленную парочку. Хотя кусты и деревья облетают, но не всем охота валяться под кустом. Иные пока еще просто прогуливаются, взявшись за ручки. В такую погоду. Для них нет погоды. Лабрюер вздохнул. от чего хорь порет горячку и всех на это подбивает? Бежать, лететь, стрелять. Револьвер ему подавай. «Вы еще не знаете всех пакостей нашего ремесла, леопард», — сказал Барсук. «Когда изо дня в день сидишь в засаде, ловишь какие-то мелочи, занимаешься сущей игрой в бирюльке, и вдруг происходит нечто, требующее действия. Мы должны действовать быстро. Но при этом у меня, например, случается легкое помутнение рассудка. Наконец-то можно и бежать, и стрелять. Ну, что-то этакое случилось с хорем. А вы походите столько времени в юбке». Поиграйте дурацкую роль. Еще и не то сотворите, когда от юбки избавитесь. Ему опять придется влезать в юбку, Акимыч. Так, дайте подумать. лебриер представил себе карту Риги. Красницкий и его помощник поволокли тело по церковной. Допустим, благополучно перебежали через Романовскую, но потом им придется пересекать Мельничную». А на Мельничной несколько борделей. Там допоздна и арманы катаются, и пешие сластолюбцы шастают. Долго стоять в тени какой-нибудь подворотни с телом, мертвым или же полумертвым, обременительно. У них крепнет желание избавиться от Адамсона. Скорее всего, он мертв или же должен погибнуть в ближайшие минуты. Могли ли они, не доходя до Мельничной, свернуть на Романовскую? Могли, пожалуй... И куда бы они доставили несчастное тело? Просто подбросили в любой двор? Вряд ли. Тело нужно спрятать. Хотя бы на пару дней, хотя бы до следующей ночи, чтобы приехать за ним. Да, они не собирались убивать Адамсона. Иначе приготовили бы транспорт, телегу или даже автомобиль. Где можно быстро спрятать тело, так чтобы его не нашли случайно жильцы и дворники? Лебрюер стал припоминать все события полицейской жизни, связанные с этой частью города, с условным квадратом, образованным Гертрудинской, Мельничной, Александровской и Николаевской. Ну, пусть это будет не квадрат, а прямоугольник, растянем его до Елизаветинской. Событий было много. В первую очередь память вывалила, как кучу бумаг на стол, мошенничество с гербовыми бумагами, кражу мокрого белья с чердака, обезглавленный труп в гостинице и два весьма сомнительных изнасилования. Все это было сейчас совершенно лишним. — Ну, хорошо, — согласилась память. — А вот тебе, хозяин, чуть ли не первое дело, в котором ты принял участие, — дело о бриллианте Богородицы. Помнишь, господин Кашко посылал тебя к ювелиру на Малярной улице, который знал этот бриллиант и его точный вес в каратах, помнишь? — Помнишь, где спрятали сокровища? — Акимыч... — сказал Лабриер. — Есть одно место, если Красницкий прогуливался со своей мадамкой по Эспланаде, то мог заметить, там и до весны не найдут. Эспланада была парком для избранных. Поблизости на Елизаветинской стояли богатые дома. В хорошую погоду там блистали туалетами богатые дамы, хвастаясь и парижскими шляпами, и нарядными детишками — Со стороны Александровской часть парка занимал Христорождественский собор с примыкающим к нему участком. Со стороны Николаевской были построены Рижское биржевое училище, весьма причудливое здание в стиле красно-кирпичной готики, и художественный музей. По мнению образованных рижан, самая неуклюжая эклектика, какую только можно вообразить, с широченной лестницей, высоченными колоннами и огромным скульптурным фронтоном. Бриллиант украшал оклад образа Богоматери. Когда он исчез, подозрение пало на церковного сторожа, который жил с супругой в подвале собора. Аркадий Францевич Кашко, бывший тогда молодым и решительным начальником Рижского сыскного отделения, выяснил, что сторожа уже однажды судили за кражу и решил его арестовать. Естественно, подозреваемый не желал признаваться, обыск ничего не дал, и Кашко добыл правду необычным способом перед тем, как выпустить сторожа, отправил в подвал собора агента Панкратьева, велев ему залезть под супружеское ложе и внимательно слушать. Так и выяснили, что бриллиант спрятан в полене, а полено в поленнице, а огромная поленница у задней стены собора. Там высились целые штабеля дров, агенты взялись за топоры и, расколов полторы сотни поленев, нашли сокровище «Его могли положить за поленницу», — сказал лебриер «Ее днем видно за версту. Ночью вокруг собора никто не околачивается. Ну, разве что в пасхальную ночь там крестный ход шествует. ограда невысока, одно звание, что ограда. А дрова наши батюшки запасают сразу на всю зиму». «И что, разве не воруют?» — удивился барсук. «Воруют, не без этого. Ну, храм Божий все-таки, меру знают». Опять же, церковный сторож за что-то жалование получает. Сторож? Да, но он обойдет разок вокруг храма и на часок в подвал греться. Тогда идем проверим. Они пошли, и Лебрюер отметил, что барсук не боится быстрой ходьбы. Сам он ходил скоро, вот только бегать не любил. — У вас есть уговор с хорем, как быть, чтобы не разминуться? — спросил он. — Простой уговор. Местом встречи служит ваша фотография. У меня и ключ от черного хода есть. — У тех, что приехали из Питера на подмогу, тоже, полагаю, есть ключи? — А как же? Чтобы ночью прийти или на рассвете оттуда уйти. — Хорошее место ваша фотография, леопард. И горностай там уже отсиживался, и росомаха. — А что? Отовсюду, до нее близко. — Значит, там вы и встречаетесь. — «Да, порой даже в салоне сидим, в потемках, с улицы-то нас не видно, а там удобное кресло». Вдруг Лебрюер понял, что произошло той ночью, когда на него напали. «Это вы меня отбили тогда на церковной?» — спросил он. «Ведь вы...» «Кто же еще? Мы сидели в салоне, Хорь, Горностай и я...» «Свет, конечно, был погашен. Мы видели, что делается на улице», — сказал Барсук. «Мы видели, как вы мечетесь, и выскочили. Мы грешным делом подумали, что вы взбесились». «Потом, когда вы уже шли следом за дамой, мы поняли, что вы все-таки в своем уме». «Благодарю покорно», — буркнул Лебрюер. Теперь ему стало ясно. Когда он вернулся после побоища, в лаборатории Каролины прятались те, кто его спас — Барсук и Горностай. «И лучше бы вы тогда сказали правду. на ведь тоже было интересно, кто убил Фогеля. И молитесь Богу за Горностая. Он вашему злодею кошельком в голову запустил». Промахнулся бы, пуля бы ваша была. Помолюсь. Первыми побежали мы, горностай, за ним я. Хоть замешкался, он же в юбках был. Ему нужно было подоткнуть проклятые юбки и надеть ваше старое пальто. Он же думал, придется драться, а в дурацком дамском жакете, сами понимаете. С чего он взял? Дослушайте, тогда поймете. За вами ведь шла фрау Шварцвальд. Она не стала вас провожать до той подворотни, где на вас с госпожой Ливановой напали, а осталась на перекрестке, только перешла на другую сторону церковной и встала на самом краю тротуара, да еще руками махала. Не узнать ее было мудрено, на нее свет из окна падал. Причем помочь вам она даже не пыталась. Тогда мы поняли все ли бред этого балета. Когда вы оставили Шварцвальдиху в пролетке, она побежала в ресторан, И, видимо, сразу нашла там человека, которому доложила, что госпожа Ливанова сигналила кому-то, сидевшему у окна в номере на втором этаже, и что вы погнались за госпожой Ливановой. У окна была госпожа Красницкая, тут и к гадалке не ходи. Если бы вы с Ливановой встретились, и она вам рассказала, чем занимается по просьбе Красницкой, от вас можно было бы ждать больших неприятностей. Ведь эта шайка уже догадалась, что вы не просто вдруг разбогатевший чудак, вздумавший открыть фотографию. «Боже мой, кому я предложил руку и сердце!» Уже готовый рассмеяться от несусветности своего сватовства, воскликнул Лебриер. «Значит, предложили. Не забудьте в шаферы позвать. Ну так вот, доложив, что вы кинулись преследовать Ливанову, фрау Берта побежала за вами, держась на почтенном расстоянии. А те люди быстро оделись и бежали уже за фрау Бертой». Она, встав на перекрестке, показала им, куда вы направились. — Такая у вас, сударь, невеста. Вы тогда уже знали, что вам может рассказать Ливанова? — Нет, я и теперь не знаю, что за тайну она так свирепо скрывает. — Свирепо? Лебриер вспомнил, что Хорь, Барсук, Красомаха и Горностай ничего пока не знают о расследовании убийства Фогеля, которое ведет инспектор Линдер. — Стойте! — воскликнул он. И воскликнул вовремя, из-за угла вывернул Арман, не иначе вез клиента в ближайший бордель. барсуку увлекшись разговором, чуть не выскочил прямо под копыта. До Эспланады оставался всего один квартал. Лебриер ускорил шаг, ему совершенно не хотелось говорить сейчас про свои полицейские подвиги. Эспланада была пуста, и кому охота слоняться по парку сырой осенней ночью, разве что той самой влюбленной парочки которой уж вовсе некуда податься». Ночная прогулка над каналом все же романтичнее, только не надо лазить на бастионную горку. Дорожки от дождя раскисли, шлепнешься, заскользишь вниз и измажешься в грязи самым непотребным образом. Лебриер подумал, что летнее кафе на бастионной горке сейчас, пока не выпал снег, лучшее место, чтобы на несколько недель спрятать труп. Впрочем, Лебриер знал одно местечко, куда может проникнуть влюбленный студент с легкомысленной подругой. Это был карцер Политехнического института. Если в нем нет нашкодившего квартиранта и постель пуста, можно по-хорошему и за разумную плату договориться со сторожем. Гостиниц-то, куда пускают блудников и блудниц, в Риге пока что нет. Обязательно хозяева убедятся, что пара состоит в законном браке. Эти несвоевременные мысли, цепляясь одна за другую, пронеслись в уме, пока Лебрюер, перейдя Елизаветинскую, делал первые шаги по аллее парка. Перед ним в полутора сотнях шагов высилась громада, небольшой по российским и европейским меркам, но великолепный византийский собор. Парк был еще молод, деревья тонкие и худосочные, при необходимости за ствол не спрячешься. — Если убийцы Адамсона возле собора, лучше с ними не сталкиваться, — прошептал Лебрюер. «Пристрелить-то несложно», — ответил Барсук. «А что мы получим, окромя двух покойников?» Адамсон не единственный, за кем они охотились. Помрут и свои секреты с собой вату тащат. «Или они получат еще двух покойников», — сказал на это Лебриер. «Значит, нужно оставить им дорогу для отступления?» «Да, нужно отдать им церковную улицу, а самим зайти как-то сбоку. Угу, пошли, обойдем собор по Александровской». А с той стороны скамейки и фонтаны. Будем перебегать на карачках. Гусиным шагом. Точно. Так и сделали. Первое, что обнаружили, крадясь вдоль ограды, — тело сторожа. Эфиром попотчивали. По запаху определил лебриер Ничего, проспится. Ты, похоже, был прав. Значит, сюда они и собирались, если взяли с собой эфир. Но их тут уж нет. Держи фонарик. Луч прогулялся по прутьям, стали видны открытые воротца. У сторожа, что ли, ключ стянули? Гляди, дрова раскиданы. Они сами не заметили, как перешли на «ты». — Картина тяжкого преступления, — сказал Лебриер. Злоумышленник похитил сожень церковных дров. Сторож ничего не видел, ничего не знает. Полная иллюзия, что по аллее подогнали тачку. — Ну так где же может оказаться тело? Поленницу складывают впритык к стене собора, но она не сплошная. Оставлены ниши. Там же есть заднее крыльцо, есть вход в подвал, подвальные окна. Пошли, поглядим. И точно. Нашлась щель между дровами и стеной у верха поленницы, наскоро задвинутая поленьями. Тело засунули туда головой вперед. «Пока истопники доберутся до этого ряда поленьев, пожалуй, крещение настанет», — заметил Лебрюер. С каждым днем все холоднее. Температура как в морге. Вонять не будет. — У вас тут тоже на крещении морозы? — Как когда? — Значит, ничего трогать не станем. Я завтра телефонирую в полицейское управление. — Нет, станем. — Ты же сам говорил. Он таскал с собой портфель с чертежами. — В гостинице портфеля нет. А сам знаешь все дело в чертежах. — На кое-нибудь Красницкому если удалось переснять их на фотокамеру. А если не удалось? Лебрюер и Барсук немного поспорили о логике автровенгерских шпионов, к единому мнению не пришли. Ясно было одно — планы отдельных частей уздвинских укреплений у них имеются. Выяснить, что именно таскал в портфеле Адамсон, не удастся. Комендант Уздвинска, генерал-лейтенант Меочинский — Узнав пространную смерть Адамсона, введет в крепости режим наивысшей секретности. «Но они же понимали, к чему приведет смерть военного инженера», — воскликнул Лебрюер. «Зачем понадобилось его убивать? Он же мог до второго пришествия снабжать их чертежами. Эта тварь очень ловко его держала на коротком поводке. То оттолкнет, то подманет. Красницкая? Кто же еще? Я все ее маневры видел». «Если бы она его совратила и сделала осведомителем, то его не стали бы убивать. Там произошло что-то, чего мы пока не понимаем и не поймем, пока не увидим труп и портфель», — сказал Барсук. «Так что давай разбирать поленицу. Но завтра полиция этим займется. Завтра мианчинский этим займется. Сведения нужны сейчас». Лебрюер был зол неимоверно. У него на глазах разворачивалась трагикомедия соблазнения Сперва она была для него комедией. Старый дурак, верный супругу верной жены, влюбился в чернокудрую сирену. Потом он с тревогой наблюдал, как Адамсон теряет силу, мужество, чувство собственного достоинства. Его вот трагедия. Твари, пробормотал лебриер. Ты прав, нельзя ему тут быть. Он ничего больше не мог сделать для Адамсона. Предупреждал же, пытался же вправить мозги. Натыкался на печальное сопротивление обреченного человека. Ну, хоть не позволить телу валяться и стыть у соборной стены за поленницей, хоть это. «Тварь, мерзкая тварь!» — повторял он, передавая поленье барсуку и высвобождая тело. Стыдно было до жути. Ведь и он чуть не лишился рассудка, глядя на точенное лицо, на склоненную шею Иоанны Дарк. Неприятель знал, кого привести в Ригу. Черноволосая и рыжая. Им незачем было его убивать. «Сейчас в двинске начнутся всякие строгости», — сказал Барсук. «Что такого смертельного он мог подсмотреть или услышать?» То Он забросил службу и все время старался проводить с этой тварью. «Что угодно мог услышать. Портфеля нет? Еще нет. Адамсон лежал вниз лицом. Теперь уже можно было вытащить его за ноги. Можно, но нельзя» решил разобрать всю поленницу, спросил Барсук: "Угомонись". Лебриер не ответил. Вскоре ему удалось повернуть тело на бок и самому протиснуться в щель. Акимыч, я подниму за плечи, ты подхватывай под колени", сказал Лебриер. Барсук был крупный, сильный мужчина. Лебриер ростом пониже, но тоже не слаб. Они вынули тело из полуразвалины сверху поленницы и уложили на жухлую траву. «Царствие небесное!» — прошептал Барсук. «Теперь ищем портфель!» «Сволочи!» — ответил Лебрюер. Красницкий с помощником избавили Адамсона от верхней одежды и от кителя. Никаких документов, позволяющих его опознать, не оставили. Они, естественно, понимали, что опознание — дело двух-трех дней, но оттягивали тот момент, когда на них ополчится рижская полиция. Китель в гостинице... Поняв Лебрюера по единому слову, сказал барсук, но найти его там полиция уже не успеет. И тут Лебрюер услышал свист. Ночью много кто может свистеть. Кавалер, выманивая барышню на свидание, вор, подающий знак товарищам, полицейский агент, выслеживающий вора. Но мелодия была такая, что Лебрюер ахнул. «Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво, два Аякса два до да два Аякса два». Вот каким словам соответствовала эта чересчур хорошо знакомая мелодия. «Енисеев», — без голоса произнес лебриер — «так вот кто прибыл из Питера и тайно навещал фотографическое заведение». лебриер понял, что сейчас сам совершит убийство и не хуже агентов Эвиденс-бюро. Свист доносился со стороны Александровской. До Александровской два шага. Он сорвался и побежал. Он хотел высказать Аяксу Соломинскому все, что думает о людях, способных сделать из сослуживца церкового клоуна, втравить его в дурацкие истории, от души веселиться, глядя на его ошибки. Но Енисеева на Александровской не было. Шагал на свистовое какой-то другой человек, ростом пониже, в плечах поуже, совсем другой силуэт. Совсем другая походка. Лебрюера было уже не остановить. Все беспокойство этой ночи, скопившись, требовало телесного выплеска. В возни с полейницей оказалось было мало. Он пробежал еще несколько шагов и узнал хоре. Тот шагал широко, размашисто, как-то совсем радостно шагал. Мог себе позволить правильную мужскую походку после страданий в осточертевшей юбке. Лебриер зажмурился, помотал головой, открыл глаза. Прямо на него действительно шел не Аякс Соломинский, не этот треклятый жандарм, а совсем другой человек, которого, кстати, тоже порой хотелось удавить. — Что вы такое свистели? — напустился на хоре Лебриер. — Где вы это взяли? — Из прекрасной Елены. — Люблю Афенбаха, — ответил удивленный хорь мы в капустнике изображали процессию царей Эллады. смеху было я был царь хил я царя хил бесподобен хил бесподобен мне нарочно пузо из двух подушек подвязали а мелодия прицепилась спасу нет под нее ходить хорошо как то ходьбе соответствует долю бриера не сразу дошло что прекрасная елена не собственность господина анттреенера как шарова и поставить куски опереты может каждый кому не лень «Вы зря бегали», — сказал он. «Мы с барсуком нашли Адамсона. Царствие ему небесное». «Черт возьми!» «Где Янтовский?» «Он обратно побежал, к воротам. Хочет посмотреть, кто придет в гостиницу. Ведь непонятно, куда делась Красницкая. Может, она вместе с мужчинами пошла выносить тело?» «И с превеликой радостью!» — вдруг выкрикнул Любриер. «Где тело?» «Лежала у собора, за поленницей. Я с этой поленницей как-то уже имел дело. Идем, там барсук ждет». — Ох и сторож! Про него там мы сгоряча и забыли. Где тут ближайший полицейский пост? Видимо, сторож при всей своей массивности имел слабое сердце. Пробудить его от эфирного опьянения не удалось, как ни бились. — Два тела! — сказал, поднимаясь, Калин Барсук. — Расхлебывать эту кашу придется тебе, Леопард. Нам с хорем мельтешить и попадаться в полицейские отчеты незачем. «Надо придумать версию, как тело попало к собору, и откуда у собора взялся леопард», — добавил Хорь. «Ничего не надо. Нас никто не видел. Просто пойдем отсюда прочь», — решил Лебрюер. «Утром найдут трупы, а там будет видно». Он посмотрел вниз. У его ног лежал Адамсон. Лицо было совсем жалкое, ободранное о дрова. Его нельзя было оставлять, но единственным способом поквитаться за него было правильное отступление». — Ни к чему, чтобы вечерние газеты вышли с новостью. Тело военного инженера откопал бывший полицейский. — Нужно будет телефонировать вашему Линдеру, — напомнил Хорь. — Сам знаю. Они на всякий случай сделали крюк и шли поодиночке. Вроде никто за ними не увязался. Янтовского они обнаружили у ворот гостиницы. Он уже начал беспокоиться. — Ну что? — Два тела. Адамсон и церковный сторож. «Возвращайся скорее в гостиницу», — сказал Лебриер. «Как бы Красницкий с приятелем, избавившись от тела, о тебе не вспомнили. А ты должен лежать в своем номере пьяный в зюзю». Красницкий вернулся один и сам задвинул засов. «Куда ж девался второй злодей? И куда девалась дама? Есть домыслы?» — спросил Янтовский. «Возможно, в цирк артисты часто там ночуют», — ответил ему Лебриер. Может, он и китель с портфелем туда унес. Мы узнавали. Цирковые ворота ночью на запоре. Забор высоченный. Выход для публики заперт. Служебный тоже. Третьего хода не обнаружили, — возразил Хорь. — Он есть, с особым ехидством, — сказал Лебриер. Там имеется лестница, которую, наверное, замышляли как пожарную. Она завалена всяким хламом, но по ней можно добраться до окошка, Через окошко вылезть на крышу пристройки, оттуда на другую крышу, что примыкает уже к забору. Если к Бранбайеру, в том месте, где он соприкасается с крышей, привязать прочную веревку, то и вылезть, и влезть обратно для циркового артиста — несложная задачка. «Так это что же?» — спросил Хорь. «Следовало по ночам караулить ворота. Леопард!» «Я сам это узнал совсем недавно», — буркнул Лебрюер. «Вы, похоже, еще много чего узнали». Ремесло у меня такое. «Господин грузмайстер, я могу быть свободен?» Прервал зародившийся спор Янтовский. «В самом деле ступай. Тебе придется вернуться через ресторан, но ну, там уже заступил на пост ночной портье. Он не знает, когда и как ты уходил. И по возможности узнай, где госпожа Красницкая», — попросил Лебрюер. «Я завтра выезжаю из гостиницы». «Так можешь на прощание задать прислуги куча вопросов». Если Красницкий о них и узнает, все равно до тебя уже не доберется. С Линдером я сам поговорю. Лебриер хотел показать Хорю, что Янтовский — его человек, что другие не могут им распоряжаться. И Янтовский понял, что это необходимо старому товарищу. Будет сделан и Спокойной ночи, господа. Они остались втроем, проводили взглядами Тадеуша, который шел к перекрестку походкой Щеголя и Танцора, Потом кто-то должен был нарушить молчание. Но такого смельчака не нашлось. Барсук посмотрел на Хоре, посмотрел на лебриера Оба явно дулись друг на дружку. И он обоих понимал. Достав из кармана часы, он подошел к фонарю разглядеть, что там на циферблате, и присвистнул. Это сошло за начало разговора. «В самом деле, утро на носу», — сказал Хоре. «Идем, Акимыч». Тебе уже деваться некуда, переночуешь у меня в квартире. — Ты, главное, представь меня, квартирной хозяйки как жениха, — посоветовал Барсук. — Как мне осточертел этот маскарад! — У тебя ловко получается. — Сам знаю. Вы такая эстетная, вы такая изящная, в шумном платье Муаровом, в шумном платье Муаровом. Они пошли вперед. Хорь, как бы не обращая внимания на лебриера Барсук, обернувшись и слегка улыбнувшись, Это, возможно, означало следуй за нами. Лебриер, увидев, что они собираются дойти до жилища по Гертрудинской и Дербской, пошел напротив по Александровской и Столбовой. На душе было совсем погано. Он отчетливо видел, что совершил ошибку, не послушав мудрого Аркадия Францевича. Говорил же ему бывший начальник, возвращайся в сысную полицию, все будет устроено наилучшим образом». Кашко знал, где для воспитанника лучшее место. Так нет же, дикий выверт логики, в котором было пополам уязвленного самолюбия и чистого безумия, привел Лебрюера на его нынешнюю службу. И что же теперь будет? Он шел неторопливо, спешить было некуда, пытался вспомнить все хорошее, что было связано с Адамсом и Петропавловской церкви в цитадели, И даже то, как вместе накануне Пасхи принесли туда светить крашеные яички и куличи, стояли рядом у длинного стола с припасами богомольцев. Лебрьер беззвучно молил Бога вывести его из пьянства, как дитя за ручку, из зарослей малины на краю огорода. О чем просил Адамсон, стоя рядом со своей женой, немолодой, тусклой, хмурой? Плохо ли ему жилось дома? Откуда вдруг несуразные погоня за любовью? И точно, что несуразная Была ли у него хоть тысячная доля шанса? Вдруг Лабриер понял. Адамсон не хотел от госпожи Красницкой того, чего обычно мужчины добиваются от таких красивых женщин, того, что скромно именуют добиваться ее любви. Он настолько утратил рассудок, что желал любить сам и быть рядом. Не дурак же он был. Понимал, что не зайдет, не осчастливит. Получилась довольно странная панихида по немолодому человеку, спасти которого было невозможно. «Тварь!» — пробормотал Лебрюер. Эта женщина умела приковать к себе взоры и завладеть вниманием, пожалуй, еще лучше, чем фрау Берта. В ней не было дешевого очарования артистки. Она не имела нужды в дорогих духах. В ней было другое. Она умела изобразить присутствие в теле и во взгляде души и потому Лебрюер повторил еще раз — тварь. Хорь и Барсук стояли на улице у подъезда, курили. Трудно было понять, то ли ждали Лебрюера, то ли папиросами вводили себя в мирное и сонное состояние. лебриер подумал и подошел к ним. «Жаль, что мы не догадались провести в номере Красницкого обыск и найти фотокамеру», — сказал Барсук. «А теперь, боюсь, за ним не угонишься». — И есть у меня одно подозрение. Он, как только рассветет, побежит к фрау Шварцвальд. — Или телефонирует ей, — возразил Хорь. — В северной гостинице еще нет телефонных аппаратов в номерах. Внизу у портье и в дирекции точно есть. Но не станет, Джон, в такое время. — Не станет, — согласился Хорь. — Но очень может быть, что он уже послал к фрау Шварцвальд своего Громилу. — Он и сам порядочный Громила, — заметил Барсук. Я бы, подремав часа два, попробовал дождаться его возле гостиницы. Утро теперь мрачное, народу на улицах мало. Мы бы сошли за грабителей. Снимем с него пальто, отберем часы. Если фотокамера у него, она нам достанется. Нет, мы никого хватать и раздевать сейчас не будем, — сказал Хорь. Красницкий не только то, что таскал в портфеле Адамсон, снял на пленку. Может, он что-то уже переправил своим хозяевам. А может, где-то в гостинице у него тайник, и не обязательно в номере. — И не обязательно в гостинице, — заметил Барсук. — В цирке можно спрятать железнодорожный вагон, и никто его не заметит. Так, Леопард? Он хотел втянуть Лебрюера в общий деловой разговор. — Первое, что нужно обыскать, — номер Берты Шварцвальд, — согласился Лебрюер. — Я не знаю, как принято у вас, Господа. А мы, скромные полицейские ищеки, именно так бы поступили. И гримоуборные борцов, а также зал, где они тренируются. Там тоже можно многое спрятать. В том же покойнике хотя бы». Лебрюер имел в виду тяжелое тряпичное чучело, с которым отрабатывали борцовские ухватки. «Росомаху посылать туда нельзя», — сразу сказал Хори. «Его там запомнили». «Придется идти мне, грешному». «Как осточертел этот водевиль!» Он загасил окурок, бросил на тротуар и вошел в подъезд. «Не сердись на хоря», — попросил Барсук. «Молодой. Впервые поставили наблюдательным отрядом руководить. Ты первый, с кем он не поладил». «Могли бы кого поумнее прислать», — прямо сказал лебриер «Нужен был именно этот. Ясно же, что наш будущий враг пустит в ход все последние технические достижения». лебриер понял, Барсук намекал на войну, которой не миновать. Ахори в этом отлично разбирается, знает чуть ли не все виды фотокамер. А Росомаха в автомобилях разбирается. «Время такое, нужно понимать в технике. Прогресс!» «Идем, что тут торчать в самом деле?»